Глава двадцать восьмая. Белый рояль. Сбор сотрудников на корпоратив назначен на восемь вечера. Капитен для посетителей открыт до девятнадцати сорока пяти. Объявление об этом свечится со всех углов. Мне разрешили не приходить на работу, а подъехать к самому началу праздника. Виноградов испарился в девять утра, а я болтаюсь по квартире, делаю маски, зарядку, электромассаж и всякую всячину. Поеду немного пораньше, если что, всегда можно спрятаться в собственном кабинете. Мэсси уже отошел от страшного известия, что в этом году пролетает и остается на втором месте. Ходит довольный, нарядный и раздает несбыточные надежды продавщицам. Желающих отправиться с ним куда угодно после праздника процентов девяносто. Выхожу из кабинета в новом розовом платье с легкой белой меховой накидкой. Дома в шкафу мне попался розовый клатч, который раньше не носила совсем, а сейчас просто очень подошел. Я ждал твой выход, как ждут богиню. Ты прекраснее всех. Ты, чудо что, несравненная. Мыси любит восточные мотивы и распыляться перед женщинами может до потери пульса. На меня уже его дифирамбы почти не действуют. Вначале я еще как-то смущалась, Но новенькие продавщицы вспыхивают, как бенгальские огни. Могу представить, что он им собирает из своих неистощаемых запасов. Ты будешь моим кавалером сегодня? Спрашиваю ради приличия, потому как других вариантов ни у меня, ни у него нет. Мы только два топа на весь центр. Есть еще Даша в маркетинге, но у нее свои предпочтения из отдела. Съезжаются сотрудники из офиса. Вижу Серафиму в сине-голубом платье рядом с Андреем Кривольцевым из управления. Даже стрельников уже здесь. Все рассаживаются за столики с угощением. Наш столик самый близкий к начальству. С нами как раз Даша с Игорем, одним известным блогером-фрилансером, который у нас часто публикует свои статьи на сайте компании. Народу набирается полный банкетный зал. Зал невероятно красиво украшен проекциями зимнего снежного леса, северными зверями, колокольчиками, фонариками, падающими снежинками. Ведущий, известный телеведущий, начинает свои новогодние остроты. Его слушают как водится первые пять минут, а потом начинается легкий голдёж на сущном и всякой ерунде. Да, мои господа, дорогие коллеги, на сцену поднимается Стрельников. Хочу высказать свое удовлетворение работы компании и центра капител в уходящем году. Время, в которое мы живем, постоянно предъявляет нам новые вызовы, не отменяя старых. Стрельников говорит, а мне становится все грустнее и грустнее, даже не знаю почему. Смотрю на всех и понимаю, что я жутко соскучилась по Виноградову. Мне так хочется, чтобы вместо всей этой трескотни, речей пафосных поз рядом сидел Сева и рассказывал бы мне в своем завирально-приключенческом духе какую-нибудь историю, которая с ним приключилась не далее, как вчера. «По давно сложившейся уже традиции, в конце года мы награждаем самых выдающихся сотрудников в каждом отделе – дизайна, торговли и маркетинга», – продолжает Стрельников. Он вообще любитель повыступать с трибуны. «Жалко, конечно, что ты меня обскакала, Ростова», – опять вздыхает Мыся. Но ну, ничего не поделаешь. Жду, как говорится, обещанного, если ты не забыла». Напоминает мне он про мои прогулы. «И, надеюсь, не три года». «За потрясающие результаты в торговле, которые мы получили в этом году от коммерческого отдела, мы пришли к обоюдному согласию наградить высшей наградой компании, вымпелом «Золотая капитен и денежными призами обоих топ-менеджеров нашего самого красивого и современного торгового центра города, а именно Галину Ростову и Муслима Гарибова. Поздравляем! Ура! И просим на сцену!» Мыся вскакивает, поднимает меня и целует, и обнимает. Прижимает прямо не по-детски. Вот ведь хитрованец. Так поздравляет, как будто Оскар выиграл. Хотя, почему мы должны меньше радоваться собственным наградам и премиям? Мы идем на сцену. Ростова, как же я сильно тебя коллегиально люблю. произносит мне в ухо мыся? Но я ему не отвечаю. Я не знаю, что ему отвечать. С ним надо поосторожнее. Знаем, проходили. Нас фотографируют с призами и без, в обнимку и просто рядом. Завтра наши фото победителей будут красоваться на сайте. Подходит Серафима с поздравлениями. У нее огромные планы на новое ювелирное производство, на расширение капители, но новые филиалы. Мыси польщен ее вниманием. Раньше Серафима общалась в основном со мной, так как мы в основном обсуждали ювелирку, а сейчас и Мыся стоит в нашей компании. Он активно вставляет свои пять копеек по модернизации автосалона. Об этом он может говорить бесконечно. «Внимание, друзья!» — говорит Стрельников. У нас есть небольшой музыкальный сюрприз, с которого мы начнем вторую часть нашего замечательного собрания – музыкальная премьера. Возможно, вальс уже давно не в моде, но красивая, мелодичная, нежная и в то же время сильная музыка не может быть в моде или нет. Люди же десятилетиями слушают сказки Венского леса, второй вальс Шостаковича, вальса Евгения Дога. пьяная музыка разливается по всему залу, я слышу ее впервые, но как будто я ее уже слышала, то есть она мне знакома чем-то, я ее чувствую. Смотрю на сцену, на которой стоит огромный белый рояль, а за роялем в праздничном красном костюме, немного эксцентричном, как обычно, но в чем то безупречном сидит Виноградов. Он играет с полной отдачей, я знаю, как он может играть. Но вот он поворачивает голову и находит глазами мои глаза. Люди встают и начинают танцевать под музыку. Я смотрю на Виноградова. Пьеса заканчивается. Слышатся аплодисменты. «Спасибо!» — говорит Сева публике. Этот вальс я посвятил своей любимой жене Гусе. «С Новым годом и с новым счастьем!» Свист, шум, выкрики «Браво!» Я тоже хлопаю и кричу «Браво!» Я хочу, чтобы музыка не кончалась. Конец.